Глава десятая. Несколько недель спустя. 5 ноября 1996 -го. В кабинете у нас стало тесно после того, как неделю назад сюда поставили новый стол. Уже не протолкнуться. Я повесил кожанку в шкаф, перед этим стряхнув снежинки с мехового воротника, и пошел на свое место. Едва протиснулся между столами Якута и Устинова, поздоровавшись с ними по пути. похлопал по плечу Толика, который возился с Видиком, стоящим перед ним, и сел за стол. «Ну, что там опять в мире творится?» – тихо спросил Василий Иванович, услышав музыкальную заставку на радио. «Много новостей слушаешь, Васька», – пробурчал Якут, что-то записывая на листе бумаги. «Расстраиваешься потом». «А как тут не расстроиться, Андрюха? Столько всего происходит». «Так ты, когда расстроишься, бухаешь, как не в себе. Хорош уже!» В новостях рассказали о том, что в Америке проходят выборы президента. Выбирают между идущим на второй срок Биллом Клинтоном и сенатором Бобом Доулом. А следом пришло срочное известие, что Борису Ельцину уже проведена операция на сердце. Его обязанности исполнял Черномырдин. а закончился выпуск напоминанием о новом указе, по которому с этого года, 7 ноября, будет отмечаться День Согласия и Примирения, а не годовщина Октябрьской революции. Впрочем, это все еще выходной день. На 4 ноября, как я помнил, праздник перенесут не скоро. «Вот так», — расстроенным тоном произнес Устинов, прослушав выпуск до конца. «Не приходя в сознание после операции...» Президент Ельцин приступил к исполнению рабочих обязанностей. Эх, а я отметить так хотел. А хорошо, что я услышал новости, а то все гадал, когда случится одна вещь. Зато теперь вспомнил все точно. Я уселся поудобнее на затертый венский стул, повернулся к календарю, висящему на стене, и обвел ручкой дату — 20 ноября 1996 года. Именно тогда мы нашли... первую жертву Верхнереченского душителя. Да, тогда все и случилось. Как раз получку давали, и в новостях как раз говорили про недавние выборы и операцию Ельцина на сердце. Вот цепочка в голове и сложилась. Нужно вспомнить как можно больше. Точно, сам маньяк и серийный убийца как раз должен был откинуться с зоны, где он сидел за изнасилование петухом. Надо бы к нему наведаться в ближайшие дни. «И никакого праздника», – с намеком сказал Устинов, повернувшись к только что вошедшему в кабинет новичку. «Да же, Витька, слыхал новость? Седьмое ноября отменили». «А?» – Орлов замер на пороге. «Да не, не слышал». «Вот понимаешь, Витька», – Василий Иванович хитро посмотрел на Якута и курящего у окна Сафина. «Праздник раньше праздновали, а сейчас его больше нет. Хороший такой праздник был». «Обычно в этот день душа так и просит, но раз его нет, мы же сами всё организовать можем, да?» Пока Орлов пучил глаза, не понимая, что от него хочет старый опер, Устинов продолжил. «Ну ты чё? Ты же умный парень. Вот до Нового года ещё долго, а Дед Мороз уже здесь». «А, проставиться надо», — догадался Орлов. «Так это мы с радостью вечерком. Вот это разговор». Устинов поднялся и потянулся, потирая спину. «А то мы с мужиками думаем, будто ты с нами работать не хочешь». Витя Орлов все эти дни ходил как в тумане, явно не понимал, что делать, но в работу понемногу втягивался. Взяли его именно к нам в отделение, потому что утежей людей не хватало сильно, тем более что Устинов и Филиппов в любой момент могут уйти на пенсию по выслуге. Взяли Орлова операм, Название в представлении направили. Первая офицерская всегда через Москву присваивать нужно. Обкатается пару месяцев и станет полноценным опером. А пока он ходил хвостиком за нами и постигал нашу мудреную работу. Но вникал хорошо старался. Я сам, глядя на него, уже с трудом вспоминал, что когда-то в первую жизнь он был бандитом и матерым главой ОПГ. Вот как все изменилось. Его парни тоже не стали бандитами и чьей-то пехотой, и быками, а устраивались на работу. Кто в локомотивное депо, кто в частную охрану, как раз открылась пара фирм. Пару человек даже взяли в ППС. Так что ОПГ «Орловские» уже не появится. Зато старые бандиты никуда не делись. Все три основные группировки живут и здравствуют, и им в городе по-прежнему тесно. «Готово!» – Толик закрыл крышку видика – Затянул болтики отверткой и поправил челку. «Провозился долго. Чё, проверим, как кажет?» «Давай!» Устинов оживился. «Витька, ты парень крепкий. Давай сходим на третий этаж. Там в старом отделении только телевизор изъятый стоит. Себе поставим пока». «Ну, молодых всегда гоняют. Так что Орлов, как самый молодой опер в отделении, часто избирался для подобных поручений». Вскоре они вернулись, с собой принесли пузатый сони вместе с пылью на экране. Толик ловко подключил провода, разобравшись с первого раза, и воткнул в виде кассету. На экране тут же появились бескрайнее зеленое поле, но созерцать природу не вышло. На этом поле две армии бежали навстречу друг другу. Одна в доспехах, другая в шотландских клетчатых юбках. Вскоре они столкнулись... Из глуховатых динамиков телевизора послышались яростные крики и звон железа. «Храброе сердце», — вспомнил я фильм. «Недавно ведь вышел». Как раз появился Мэл Гибсон с лицом, перемазанным синей краской и кровью. Его персонаж, Уильям Уоллес, мастерски размахивал огромным мечом, с одного удара убивая очередного врага. «Надо сначала посмотреть». Устинов уставился на экран, гаделилась кровища и развернул конфетку раковую шейку. О, ну и дела. О, ой блин. Уго, башку с одного удара. Толяны, перемотай на начало, глянем целиком. Так, это что у вас тут? В кабинет заглянула голова Шухова. Фильм смотрите. Опять хернесть страдаем. А работать кто будет, мужики? Опять ни хрена не делаете. Опять мне за всех отдуваться? «А кто тебе серию по налетам на киоске закрыл?» С гордым видом спросил Устинов, показывая на Якута. «А кто нашел насильника, который по подворотням на девок нападал?» Он кивнул на Толика и чуть повернулся ко мне. «И это я про Пашку молчу. Он тебе вообще показатели на год вперед сделал». «И сам Васька нашел убийц-сторожа в магазине?» Добавил Сафин и приоткрыл форточку. «Всех троих. Короче...» Шухов, смущенный, что втык не удался, кашлянул. «Моя тут с Китая вернулась. Андрюха!» Он посмотрел на Якута. «Твоему пацану коньки роликовые надо. Среди молодежи знаешь, как модно? Купи ему, пусть ездит». «Зимой-то?» Якут глянул в окно. Несмотря на ноябрь снаружи, все было в снегу. «Где он зимой-то будет кататься на роликах?» «Так лето настанет, вот и будет!» «Вот обычные коньки бы, или лыжи привез в другой разговор», — Филиппов задумался. «А то старые советские лыжи фиг найдешь уже, а в магазинах дорого. Сходили бы с ним в лес, на лыжах научил бы ходить». Шухов уже свалил, а Якут все размышлял и... Через пару секунд бахнул ладонью об стол. «Он же эти лыжи летом и привезет», — зря я сказал. «Витька, поехали», — тем временем позвал я. «Нам свидетеля по тому делу с ковром надо опросить, уже должен вернуться». «А, ну, поехали», – неуверенно отозвался Орлов, отворачиваясь от экрана. Дело с ковром не касалось пропаж или воровства, просто в ковер завернули тело и пытались вывезти на кладбище, чтобы там закопать. Правда, убийца был слишком пьяный, чтобы благополучно избавиться от трупа. Его вырубило прямо возле тела с лопатой в руках. Непонятно, что он собирался копать. Земля-то в ноябре уже мерзла. По дороге я хотел зайти к отцу, но его не было. Кабинет вообще закрыт. В РОП сейчас очень много работы, а сотрудников мало, потому что на место сидящего в СИЗО дяди Вити Иванова никого не нашлось, а еще один опер ушел на пенсию. Работы у них тоже вал, Ведь война между Зареченскими и Универмаговскими продолжалась, хотя последний месяц-полтора... Она была какой-то уж больно вялотекущей. Говорят, паханы вроде бы как собирались замеряться, потому что конфликт им обоим уже влетал в копеечку. Но что Артур, что Кросс — хитрющие. На этих разборках давно собаку съели и вполне могут что-то планировать такое, о чем будет говорить весь город. Дежурный Ермолин на выходе строго посмотрел на меня через стекло. — Профукал петуха! — заявил он. «Такой петух был!» «А что случилось?» Спросил я, останавливаясь на месте. «Так говорю же, петух это был мощный!» С горечью воскликнул дежурный. «Всех петухов у меня побил. Да тут на собаку давай рыпаться. А Мухтар-то у меня, мужик крутой. Он этого петуха давай мять и в пасти носить. Едва отобрал. Ну а там башку пришлось рубить и на суп. А я говорила тебе и бате твоему, нечего тянуть». «Ну, петухи – дело такое, своей смертью они не мрут», – заметил я. «Вот это точно», – он потянулся к телефону. «Машину тебе?» «Ага». Подвозил нас дядя Гриша, он уже стоял на улице, ковыряясь в движке милицейской шестерки. При виде нас он с силой захлопнул капот. «Посмотришь вокруг», – невнятно промычал он. «Так это ж, ёб твою мать!» А потом подумаешь, да их хуй со всем этим. «Вот так и есть, дядя Гриша. Поехали». В машине уже было холодно, а печка, как водится, не работала, так что я застегнулся плотнее, чтобы не мерзнуть. Витя Орлов сел сзади, о чем-то думая. Наверняка о том, что в милиции все совсем не так, как он ожидал. Но ничего, втягивается, скоро освоится. Проехали мимо оптического завода, мимо рынка, мимо развалин завода по ремонту станков. Вот там маньяк Кащеев и оставит первую жертву уже через две недели. Ну, с этим поработаем. Поймаем эту бабочку до того, как она махнет крылом. Адрес кощеева я уже пробил. Учетное дело его достал. Он все равно ходит в милицию отмечаться каждый четверг. Тип это неприятный. Об одном поражаюсь. Как жертвы-то не видели, что это маньяк? Вид-то у него действительно как у психа. они его подпускали, в машину к нему садились. Отходили с ним со священных мест. У меня два варианта, как с ним поступить. Первое – оформить его за хулиганку как раз перед первым убийством, и тогда жертва останется жива. Но выходит, что будет сложно доказать, что это маньяк. Не скажешь же, что ты из будущего и в курсе этого. Все только пальцем у виска покрутят. Второй вариант – караулить его на месте. Это надежно, но рискованно для жертвы, потому что где именно он ее поймал и убил – Маньяк тогда так и не выдал. Так что надо придумать вариант получше. Дед, которого мы искали, как раз вернулся из больницы в области и уже сидел дома, пил чай и смотрел по телевизору старый фильм «Берегите женщин». Нас он сразу пригласил к себе. Старик одинокий, жил один, родственников в городе не было. Идеальная жертва черных риэлторов, но банду мы уже поймали, а их место пока никто не занял. И сразу понятно, что жил он один, скучал. Радуясь, что мы готовы с ним поговорить, он сразу принес альбомы, показывал нам свои фото в молодости, служил на флоте, довелось повоевать Великую Отечественную войну, за что получил орден Красной Звезды и медали. А после войны побывал на корабле почти по всему миру, и отовсюду были снимки. Мы его и не торопили, смотрели. И в альбоме их было множество. И на стене висит целая куча. Витя ходил... внимательно приглядываясь к ним. А между делом дед налил нам чаю с малиновым вареньем и рассказал то, зачем мы пришли. «Так оно что? Я-то подымить вышел», — дед показал на балкон. «Вижу, Валерка Филатов ковер тащит в машину, в Ниву свою. Пьяный в усмерть. Так он же каждый день бухат. И тащит, а темень уже во дворе. Ночью-то не горят лампы-то». «Но вы его узнали?» — уточнил я. «Как?» Да по голосу. Кричит. «Убил я тебя, Колька! Чё делать-то? Убил!» А из ковра кто-то стонет, мотюгается. Так что не до конца убил-то выходит. Но Валерка-то бухой как чёрт, в машину всё засовывает. Я ему кричу. «Ты что, окаянный, делаешь-то?» Рассказывал тот в лицах, роняя по дороге гласный. «Зря кричал, батя», — сказал я. «Лучше бы просто по-тихому 02 позвонил, чтобы мы приехали». «Так я и позвонил». «Но он уже уехал. А так, кричу, думаю, может, еще понял бы, что живой там еще был, покойничек-то». Мужик, завернутый в ковер, умер, но не от черепно-мозговой травмы, которую ему нанесли ударом стеклянной бутылки, а потому что задохнулся по дороге, слишком туго его обернули ковром. Это определил новый судмед Ванька, потому что ручка загремел в больницу. «С ковром и трупом в нем все ясно, разве что надо подбить детали». потому что сам убийца был так пьян, что, судя по всему, на самом деле ничего не помнил. «Позвоню от вас?» Я показал на телефон в прихожей. «Конечно, конечно!» Дед даже принес мне городской телефонный справочник. Аппарат у него стоял новый, не с диском, а с кнопками. На красном корпусе красовалась гравировка с дарственной надписью. Такие выдали участникам войны на 50-ю годовщину Дня Победы. Пока набирал номер... Подумал, что сейчас-то еще много ветеранов осталось в живых. Многие даже бодрые, работают на дачах, сами ездят за рулем. Номер кабинета следователей в городской прокуратуре я помнил наизусть, справочник не понадобился. Слушай, Румянцев», — пробурчал голос следака Димки. На фоне слышался гомерический конский хохот Кобылкина. «Димон, это Паха Васильев, опер», — представился я. «Ирину позови». «Ага, жду». «Здравствуйте, Ирина Константиновна». Нарочито вежливым голосом, но в шутливом тоне сказал я. «Товарищ старший лейтенант Павел Алексеевич». Таким же тоном ответила она, наверняка улыбаясь. «Я вас очень внимательно слушаю». «Звоню от свидетеля Матвеева. Видел он нашего друга с ковром. И обитатель ковра на тот момент был еще жив, как мы и думали. Заеду вечерком, завезу объяснение». спасибо. А завтра Филатова из СИЗО привезут. Повезем на эксперимент. Пока говорил с ней, у меня пропищал Пейджер. Позвони в кабинет. Пейджер был только у меня, вот меня теперь и вызывали по нему постоянно. На мобилу не звонили только потому, что с нашей АТС выхода на сотовые не было, а ни у кого из оперов своих трубок не водилось. Паха, Сафинета. Набрав наш номер, услышал я голос Руслана. Слушай, Думал, что сердечный приступ – несчастный случай. А в морг привезли, оказалось, что задушена баба. Похоже, ее собутыльник придушил и сбежал. Вся хата, говорят, синькой провоняла. «Глянь, труп своим наметанным глазом, что и как. Вы же там свитька Витькой рядом. Заодно пусть поднатаскается. Группу пока на место происшествия собираем». «Заедем», – кивнул я. «Работы много у всех, а морг и правда недалеко отсюда. Недолго зарулить». Дядя Гриша, несмотря на недовольство, увёз нас и туда. В морге ремонт с тех пор не делали, но стало как-то чище, особенно когда появился новый судмед. Ванька Игнатьев сидел за столом в чистом белом халате и что-то писал. Перед ним на полотне, тоже идеально чистом и белым, лежали секционные ножи, скальпели, особые пилы и китайский кухонный топорик. И нигде нет водки или спирта. Непривычная картина трудовой самоотдачи в этом кабинете. «О, Паха с Витькой. Ванька поднялся и устало нас оглядел. «Как раз клиентка к вам приехала». «Уже осматривал?» Спросил я, пожимая ему руку. «Мельком, вас жду. Велено ничего не трогать. Думают, молодой Иван, неопытный. Труп привезли с поселка сразу сюда. Бомжи грузили, уронили еще». Его жизнерадостность уже немного померкла после первых недель работы. Но пошутить он иногда все еще мог. «Анекдот слыхали, новый?» — Ванька заулыбался. «Открыл новый русский свое дело — фабрику. Вот открылась она первый день. Он приезжает туда на новом шестисотом Мерсе, заезжает в цех, собирает рабочих. Показывает всем. Смотрите, какая тачка. И вот если вы будете работать больше, у меня тачка еще лучше будет. Нормально, да?» «Этот я не слышал», — сказал Витя, чуть хмыкнув. «А то Степаныч водила каждый день их травит. Сам же их охочет над ними». «А куда ручка-то делся?» Я оглядел инструменты. «У прежнего судмеда они в таком идеальном состоянии не были. Чего его в больницу положили?» «Так в наркологию загремел, откалывается». Ванька вздохнул. «И у меня работы теперь прибавилось, в одного теперь прорываюсь. А что случилось?» Белочка? Он вздохнул еще раз. «Белая горячка», — допился. «Я его ходил утром проведать». Говорит, «Ну, после такого, как меня прогнать хотел матом, говорит, что черти ему померещились, что за окном стояли и на латыни пели хором, как монахи в фильме. Рогатые, — говорит, — такие, волосатые, и поют, — говорит, чтобы соседку прихлопнул. А он же латынь хорошо знает, у него же пятерка по ней была. Рассказывал, понимал, что поют. Короче, перепугался». и позвонил сразу, куда надо. Вот и упаковали его туда. «Не в первый раз ведь его туда увозят», — поделился я. «Летом тоже увозили. До того допился, что с ним телевизор разговаривать начал. Но потом отпустило. Да и сейчас под капельницей полежит, отколет. Не пил бы столько», — вздохнул его коллега. «Ну, погнали», — позвал я. «Хоть ты работаешь, Ванюха. А то бы без судмеда тут непонятно, что бы творилось». «Ванька провел нас в мертвецкую, в общий холодильник. Вот и покойная женщина, лет сорока, судя по лицу и телу, страдала алкоголизмом. Сафин предположил, что задушился бутыльник. Но это еще спросим участкового, съездим сами на место преступления. А что было с этой женщиной в первой моей жизни? Смутно вспоминается, что на осмотр ездил Толик, а я был занят чем-то другим». Вроде бы зашивался, описывал трупы с места разборки Орловских с блатными. Парни с боевым опытом покрошили бывших зэков, без шансов для последних, хотя те и напали первыми. Люди слепого просто начали стрелять через окна кафешки. Орловские же палили в ответ и более успешно. Зэков я не жалел. Огребли и ладно. Но разборка была в людном месте, в переполненном молодежном кафе. И кто-то из синих задел автоматной очередью официантку и двоих посетителей. Так что хорошо, что этого не случилось в моей второй жизни. Это предотвратилось само собой, когда я уберег друзей Витьки и его самого от той судьбы. А сам Орлов вошел вслед за мной и покосился на тела. Покойников-то он, конечно, навидался на войне, его этим не смутить. Но вот к этим убийствам на гражданке ему привыкнуть было сложно. Да и запах тут тяжелый. Но это ничего, привыкнет. Задатки хорошего опера у него есть. Вот, душили здесь. Ванька показал пальцем на шею покойной. Следы асфиксии заметные. Не знаю, чем там участковый местный смотрел. Дело было ночью. Время смерти примерно около полуночи. Плюс-минус два часа. Яков Вениаминович сказал бы точнее, но пока его нет. Да ты и сам хорошо справляешься, подбодрил я Ваню. И присмотрелся к следам на шее. И вот сейчас мне стало дурно, но не от запаха. «Проворонили тогда», — тихо проговорил я. «Кого?» — удивился Ванька. «Погоди». Посмотрел еще раз, убедился. «Оно. Просто след неявный. Это у меня сейчас хватает опыта, чтобы судить точно. А вот Толик тогда проглядел. Проглядел и Ванька, но это сразу бы увидел матерая ручка». Вот только ручкой тогда лежал в наркологии после долгого загула. Но вывод сделать можно, и он мне очень не понравился. Первая жертва верхнереченского душителя появилась не 20 ноября, а именно сегодня. Эта женщина убита тем самым маньяком, это его стиль. Я узнал след на шее. Надо брать его сразу, пока он не нашел следующую жертву.